— Ну? Как чувствует себя моя дочь Жанна? — Графиня Пуатье чувствует себя прекрасно, мадам. Пребывание в Дурдане отнюдь не мучительно для нее. По своим кротким нравам она расположила к себе всю стражу. Цвет лица у нее по-прежнему нежный, и похудела она лишь чуть-чуть. — Ее поддерживают надежды и ваши заботы, а волосы, — осведомилась графиня, — за год еще не успели отрасти, пока не длиннее, чем у мужчины, но мне показалось, что они стали даже гуще, чем прежде. — Значит, она вполне может показаться на людях. — В чепчике с оборкой вполне. И потом она может приколоть фальшивые косы, чтобы скрыть затылок и уши. Фальшивые косы снимаются на ночь. Заметила Маго. Графиня быстро доела гороховую похлебку с салом, поднося к корту полные ложки. Затем, чтобы промочить небо, одним залпом проглотила бокал розового вина по линее потом она открыла роговой ларчик и молча стала разглядывать наполнявший его сероватый порошок во сколько мне это стало в шестьдесят ливров ах чертовы колдунии нодерут же они за свою науку зато и рискуют в шестьдесят ливров «На себе сколько оставила?» — вдруг спросила графиня, вперев испытующий взор в лицо своей придворной дамы. Беатриса не потупила глаз и с прежней насмешливой улыбкой ответила, растягивая слова. «Да так, пустяки, мадам, ровно столько, чтобы купить себе алое платье, которое вы мне обещали, да так» и не купили. Графиня Магоня вольно засмеялась. Уж больно ловко умела к ней подойти, Беатриса. «Ты, должно быть, совсем проголодалась. На-ка, возьми чурчку утиного паштета», — сказала она, и тут же отрезала себе огромный ломоть. Потом, вспомнив о Ларчике, она добавила, «Я верю в благодетельную силу яда» когда нужно избавиться от врага, но, признаюсь, не верю в силу приворотного зелья, когда нужно переманить на свою сторону противника. Это твоя выдумка, а вовсе не моя. — и Однако ж, мадам, следует верить, — ответила Беатриса, заметно оживляясь, ибо все, что касалось черной магии, занимало ее превыше всего на свете. Зелье это надежное, а приготовлено оно вовсе не на бараньих мозгах, а только на травах. При мне его и готовили. Я, значит, отправилась в Дурдан, и спросив вашего позволения, и добыла немножко крови из правой руки мадам Жанны. Потом я отнесла эту кровь мадам Изабелле де Ферьен, а та смешала ее с вербеной, с черным посленым и зонтичной зарей, после заклинаний мадам де Ферьен положила смесь на совсем новый кирпич и прожгла его на ясеневых дровах. Вот тут-то и получился порошок, который я вам привезла. Теперь осталось только насыпать этот порошок в какое-нибудь питье, дать выпить графу Пуатье, И неделя не пройдет, как он влюбится в свою супругу сто раз сильнее прежнего. Вот сами увидите. Приедет он сегодня, как обещал, или нет? Жду. Вчера вечером возвратился из похода, и я просил его меня навестить. — Тогда я подмешаю порошок к гиппокрасу, а вы предложите ему выпить? — В гиппокрасе много пряностей, да и цвет у него темный, так что порошка заметно не будет. Вот что бы я вам посоветовала, мадам, ложитесь-ка